Глава четвёртая. Супруга Горшмана всё ещё была без сознания. Алёна хлопотала около неё, стараясь помочь несчастной женщине. К ним подбежала Лена, которая начала слушать её пульс. Сандра поспешила в вагон-ресторан, чтобы вызвать по телефону руководителя бригады, обслуживающей данный состав. Какой ужас, громко сказала Зинаида Михайловна в внезапно наступившей тишине. Весь его застрелили буквально на наших глазах. Да, кивнул Кровалис, глядя на мертвеца. Его убили несколько секунд назад. Нелюбов пожал плечами, что-то невнятно пробормотал. Дронга обернулся, но ничего не спросил. Убийца ещё не мог далеко уйти, крикнул Конин. Нужно немедленно его искать. Полковник, помогите мне. Он побежал к дверям, открывая их. Радёнов посмотрел на Дронга, но не понял, одобряет ли он его действия, и поспешил за Куниным. Оба выскочили в тамбур, чтобы перебежать в соседний вагон. Борисов, наклонившись, взял поднос со своего шефа и помог Беляеву подняться. Деркач смотрел на происходящее, раскрыв от ужаса рот, но не в силах произнести ни звука. Только нелюбов сохранял странное спокойствие. Он смотрел на мертвеца молча, и Дронга готов был поклясться, что в его лице даже промелькнуло нечто похожее на удовлетворение. Дронга взглянул на тело. Убийца очевидно оставлял метров с 5-6, и в момент выстрелов на ствол пистолета был надет глушитель. Дронга оглянулся. Судя по всему, убийца должен был стоять у дверей вагона, прямо у входа. Он посмотрел на Кровалиса. Тот поймал его взгляд. В него стреляли оттуда, утвердительно сказал журналист. И вы в этот момент были там? спросил Дронга. Да, но с другой стороны, я не входил в вагон, пока не включили свет. Тогда получается, что убийца, воспользовавшись темной, выстрелил в Александра Абрамовича, открыл дверь и должен был пробежать мимо вас. Мимо меня никто не пробегал. Твёрдо сказал Кровалис: "Я как раз вышел из туалета. Я открывал дверь туалетной комнаты, чтобы выйти в тамбур, когда погас свет и поезд, дёрнувшись, остановился. Убийца выстрелил и побежал в другой вагон". Нервно сказала Азинаида Михайловна: "Это совершенно очевидно". Мама покачала головой: "Елена, ты лучше не вмешивайся. Меня просто охватывает жуть. Что такое? Преступление случилось у нас на глазах. К счастью, в это время погас свет, пробормотал Дзеркач. Погас? обернулась к нему Анохина. Вы верите в такую случайность? Кто-то специально остановил поезд, вырубил свет и убил Александра Абрамовича. И мне кажется, я могу даже предположить, кто именно был заинтересован в его смерти. Какие глупости, громко сказал Дзеркач приглаживая кустики рыжеватых волос у вас такая буйная фантазия Зинаида Михайловна это у ваших авторов буйная фантазия парировала Анохина а у меня как раз наоборот слишком заземлённый взгляд вот мне и кажется что убийца заранее знал о том что состав остановится свет потухнет и он сможет застрелить несчастного горшмана какой ужас вы посмотрите В него стреляли два раза. Прикрати, сквозь зубы пробормотал Беляев: "Мы все не в таком положении, чтобы устраивать здесь фарс". Конечно, настрелявший заранее всё спланировал. Кто-то сумел остановить поезд, да выключить свет. Возможно, убийца был сообщник. Он вырубил свет, и в этот момент появился убийца и застрелил несчастного, после чего и ушёл в другой вагон. Какое возможно. Но пока мы не найдём конкретного убийцу и его оружие, всё это пустые слова. Правильно. Дронго присел на корточки перед убитым. На полу валялась сигара, стаканчик из-под вина. Сигара, по всей видимости, выпала изо рта банкира, когда в него стреляли, или из его руки. Дронго поднял сигару. Она ещё слегка дымилась. В этот момент в вагон вошли руководители бригады проводников и Сандра. «Моя фамилия Мерис», – представился бригадир по-французски. «Анри Мерис, вы можете объяснить, что здесь произошло?» «Произошло убийство, мсье», – ответил по-английски Дронго. «Кто-то успел дважды выстрелить в нашего друга». «Мы сообщим в полицию», – холодно произнес Мерис уже по-английски. Очевидно, он принадлежал к тем французам, которые не считали возможным постоянно изъясняться на языке своих островных соседей, хотя язык уже давно признан международным на континенте. Кроме того, Мерис было задачен тем, что убийство произошло именно в этом вагоне, в вагоне первого класса, где находилась привилегированная русская группа. Для него эти новые акционеры компании были всего лишь подозрительными иностранцами не сообщившими о том, каким образом им удалось так сказочно разбогатеть за несколько лет. Мерес, 10 лет назад работала на линии Париж-Берлин-Москва, и ещё помню те времена, когда русские туристы предлагали водку и икру в обмен на ничтожные суммы. Теперь всё разительно переменилось. Приезжавшие из России миллионеры жили в лучших отелях, ездили только первым классом, носили самые дорогие часы, Упаковывали багаж в самые дорогие чемоданы и одевались так, словно соревновались друг с другом в богатстве. Мерес всегда плохо относился к внезапно разбогатевшим новоарийцам. В его деревне, где сотни лет жили крестьянским трудом, привыкли к тому, что богатство умножалось с несколькими поколениями предков, прежде чем человек имел возможность выкупить собственную землю или перестроить свой дом. Скоро мы выясним причину задержки и поедем дальше. До появления полиции прошу вас ничего здесь не трогать, ровным тоном произнёс Мерес. Ему нужно закрыть хотя бы лицо, сказал Дронга. Нет, твёрдо возразил Мерес. Ничего не трогать. Можете пересесть в конец вагона, но я вынужден вас предупредить, господа, что все пассажиры, находящиеся в вагоне, должны оставаться здесь до прибытия полиции в этот момент появились запыхавшиеся Кунины и Радионов у вас есть что-нибудь спросил полковник Адронга ничего не нашли раздражённо пожал плечами Радионов в трёх вагонах находится человек 50-60 как определить кто из них убийца полагаю это невозможно мимо меня никто не пробегал Ещё раз подтвердил Киравались. Я находилась в другом конце вагона, вдруг заявила Сандра. Как раз вышла из вагона-ресторана, и свет потух. Мимо меня тоже никто не пробегал. Тогда выходит, что убийца в нашем вагоне, сказал Дронга, и все с тревогой посмотрели друг на друга. Сандра перевела Анри Мерису эти реплики. Тот кивнул, явно удовлетворенный подобным развитием ситуации. Он и без того был уверен, что убийцу следует искать именно здесь. «Нужно, чтобы никто отсюда не выходил», – твердо заявил Мерес. «Закройте двери между третьим и четвертым вагонами и сами сядьте в конце вагона, чтобы никто не вышел. Если понадобится вода или что-нибудь из ресторана, вы, Сандра, можете выйти». Я пришлю крестьяна в помощь, чтобы не было скучно. Он говорил по-французски, думая, что его не поймут, но Кунин знал язык, и когда Мере слышала из вагона, перевёл слова бригадира. Он приказал закрыть двери между вагонами и не выпускать никого в ресторан. По-моему, он подозревает кого-то из нас, добавил Кунин. И даже острит, что с Андри может стать скучно. Господи, когда же мы поедем? Я прочитала, друг Зинаида Михайловна. Мне даже подумать страшно, в каком месте мы стоим. Над нами не только много метров земли, но ещё и английский канал. Я так не хотела отправляться через этот чёртов тоннель. "Успокойтесь, Зинаида Михайловна, попросил Дронга. Я не думаю, что с нашим поездом что-нибудь случится. Здесь европейские стандарты безопасности, всё будет в порядке". И это вы говорите после того, как застрелили Александра Абрамовича, гонева спросила Анохина. И кажется, сейчас мы теряем его жену. Или вам мало одного убитого? Прекратите, строго приказал Беляев. Не нужны истерики. Мы обязаны разобраться и понять, что тут случилось. И если кровали справ, значит, убийца находится в нашем вагоне. Вы с ума сошли? Испуганно вскрикнула Зинаида Михайловна. «Что вы такое говорите?» Супруга Горшмана начала приходить в себя. Сандра принесла стакан воды, но несчастная словно оглохла и онемела, глядя на всех обезумевшими глазами. «У нее шок», — сказал Родионов. «Лучше перевести ее в конец вагона». Молодые женщины Алена и Лена подняли Юлию Соломоновну и повели в дальний конец вагона. Дзеркач посторонился, давая им дорогу, затем подошёл к Дронга. Вы ведь специалист, кажется, сказал он вызывающе. Я слышал, что вы лучший специалист в Европе по расследованию убийств. Может, вы всё-таки объясните нам, что происходит? Кто мог его убить? Кому нужно было убивать Александра Абрамовича? Во-первых, откуда вы меня знаете? Осадилась дать Эрадронга. Слышал, усмехнулся Дзеркач. Я выпустил довольно много разного рода криминальной литературы. Мне только непонятно, как могли на глазах такого специалиста, как вы, решиться на подобное наглое убийство. Может, хватит? спросил Родионов. Вы, кажется, немного зарываетесь, господин Дзеркач. Нет, я отвечу, возразил Дронга. Убийца действительно продумал свои шаги и мельчайших деталей. Очевидно, каким-то образом ему самому или с помощью сообщников удалось вызвать аварию, остановить состав и испортить электричество, и, воспользовавшись общей суматохой, застрелить Горшмана. Вы спрашиваете, кто мог это сделать? Мне кажется, что человек, прочитавший так много книг по совершению преступлений и даже выпустивший уйму романов про загадочные убийства, вполне мог спланировать такое преступление. Вы ненормальный сказал Деркач в Спыхеве: "Как вам могло прийти такое в голову? Вы сами спросили, кому было выгодно. Если учесть, что вы отправились в эту поездку с совершенно очевидной целью получить кредит у Горшмана, а вам в нём отказали, то у вас были причины для подобной расправы. Бред какой-то", произнёс князь, издателя доставая платок. "А я думал, вы серьёзный специалист, наслушались разных бабьих сплетений". Он метнул в сторону Анну, чей гневный взгляд та уже открыла рот, чтобы ответить, когда услышала голос Беляева. "Нет, не бред", сказал бизнесмен. "Я сам слышал ваш разговор с Александром Абрамовичем и слышал, как вы просили у него денег и как он вам отказал". "Значит, всё можно валить на меня", огрызнулся Дыркач. "В таком случае любой может оказаться под подозрением". "Нет", ответил Дронга. Убийца стрелял с расстояния в несколько метров, а Беляев сидел рядом с убитым. «Откуда вы знаете?» – спросил Деркач. «Или вы можете проводить патологонамические вскрытия одним взглядом?» издевательски поинтересовался он. «Нет, не взглядом. Но если бы в Горшмана стрелял Беляев, то при таком близком расстоянии на теле погибшего обязательно должны были остаться пороховые ожоги, которых у Горшмана нет». Достаточно посмотреть на его раны, чтобы понять, где именно находился убийца. Значит, по-вашему, это я убил Александра Абрамовича, спросил Деркач. Вот теперь я понимаю, почему у нас следователи кретины. Если даже такой специалист, как вы, так ошибается. Я не сказал, что вы убийца. Я сказал, что вы могли его убить, и у вас были веские причины желать ему смерти. Чёрт знает что. Вас gelegen, Уркач, уже не решаясь спорить. А где в таком случае его оружие? спросил прагматичный Кравалис. Этот вопрос меня тоже интересует. Если убийца находится среди нас, то он должен был в течение нескольких секунд не только выстрелить в Горшмана, но и спрятать оружие, ведь он понимал, что оружие могут найти. В таком случае где этот пистолет? оживился Уркач. Пока я не знаю. Но если рассуждать строго по логике, то вашим сообщникам мог стать Кравались, который находился в тамбуре между вагонами, а тут до лёгкого выбросить пистолет. Значит, пока мы стоим, нужно поискать вокруг вагонов, предложил Кравались. Нам не разрешат выйти, напомнил Кунин. Это несерьёзно, господа. И невозможно. Я оказался под подозрением, уточнил Кравались. Конечно, ответил Дронга. И в первую очередь, вы последним вышли из вагона. Именно в тот момент, когда вы прошли в туалет, погас свет и состав остановился. Вполне возможно, что именно вы каким-то непонятным образом вызвали аварию в цепи. Затем вошли в вагон, выстрелили в Горшмана и быстро вышли. В таком случае вы могли успеть избавиться от пистолета и спокойно дождаться, когда включат свет. В ваших рассуждениях нет логической последовательности, спокойно заметил Краовалис. Как я мог открыть дверь, если она срабатывает только на импульсы работающего электричества? А в тот момент, когда произошло убийство, по всем вагонам погас свет. Верно, да вы могли, выходя, не закрыть дверь или оставить в замке автомате какой-нибудь предмет, который не позволил бы сработать запору. Сделать это было несложно, так как никто не смотрел на вас в тот момент, когда вы выходили из вагона. Едва погас свет, вы появились вновь, выстрелили дважды в Горшмана и вышли обратно, уже плотно закрыв дверь. Таким образом, у вас абсолютное алиби, а мы можем подозревать кого угодно, только не вас. Кажется, Василий Трифонович был прав. У вас буйная фантазия, господин Дронга. Кроваль попытался вырваться. Но улыбка получалась натужной. «И, наконец, еще один важный эпизод», – продолжал Дронго. «Вы ведь считаетесь специалистом по олигархам. Именно поэтому вас пригласили в этот круиз. Представляю, как вы ненавидите всех банкиров и новоришей, всех этих выскочек. Да это и чувствуется по вашим статьям». «Я не скрывал своего негативного отношения ко многим нашим олигархам», – заметил Кровалис. Но из этого нельзя же делать вывод, что я мог решиться на столь безумный поступок. «Нам нужно держаться все мы вместе», – вставил Кунин. «И я думаю, что убийца все еще находится в одном из соседних вагонов. Постараемся выяснить, кто этот человек». «Для этого вы и побежали в другой вагон?» – иронично спросил Деркач. «Да, для этого», – вспыхнул молодой человек. «Что вы хотите этим сказать? И почему так на меня смотрите?» Ничего. Просто я поражаюсь непоследовательности нашего доморощенного Шерлока Холмса. Если он подозревает всех, то в первую очередь это должно касаться именно вас, господин Кунин. Почему? гневно повысил голос Андрей. Я сидел дальше всех, и главное, почему я должен был убивать Александра Абрамовича? А почему вообще ваше агентство организовало этот круиз? поинтересовался Деркач. Ведь на грани банкротства решили с помощью бумы, с помощью рекламы спасти свою фирму. Я ведь знаю, что вашим фактическим владельцем являлся сам Горшман. Может, именно его вы и обвиняли в своих бедах и решили покончить с ним, а потом громко завопили, что убица в соседнем вагоне, и побежали туда специально для того, чтобы избавиться от своего пистолета. Такой вариант возможен? Кунин чуть не задохнулся от бешенства. Он не знал, что ответить. А Деркач, издеваясь, продолжал. «Кстати, очень интересно, что вас поддержал только полковник Родионов. Он, кажется, тоже имеет отношение к вашей компании. По-моему, он консультант по вопросам безопасности. А может, он консультирует и другие специфические вопросы. И как раз и был тем самым вторым сообщником убийцы, про которого говорил наш гость». «Не зарывайтесь, Деркач!» однако вoverlineвал книга издатель Радионов Мы не в цирке произошло убийство а вы юрничаете Ага удовлетворно пробормотал книга издатель Когда про меня то можно говорить и любую гадость а когда про вас то нельзя даже высказывать свои предположения Вы хорошо устроились господа Перестаньте вдруг крикнула Алёна Человека убили а вы устраиваете балаган Это гадка, гадка, подла. Она отвернулась и заплакала. Все замерли. Беляев пересёк вагон, подошёл к Алёне, протянул ей свой носовой платок. Она обернулась и зарыдала в голос.